необходимый атрибут. В одной хасидской общине провожали субботу. И у главного ребе разбился стакан. Его жена принесла метелку и смела осколки. "Убери метёлку", сказал ей ребе, "а то мои хасиды подумают, что во время проводов субботы она обязательно должна стоять у стола". С тех пор прошло уже много лет, старый Рэбе давно умер, но хасиды до сих пор каждую субботу приносят к субботнему столу метелку и через минуту уносят ее обратно.